делают ее менее прочной. Очищенная вода, конечно, не полностью, какое-то количество молекул посторонних примесей всегда в ней остается, обладает удивительной прочностью. Чтобы разорвать столбик диаметром в 2,5 сантиметра, нужно приложить силу около 900 килограммов. Примерно такова прочность некоторых сортов стали. Однако и это не предел. Ученые подсчитали, чтобы разорвать такой же столбик абсолютно чистой воды, нужна сила, равная 95 тоннам. Если бы на земле существовало озеро чистой воды, по его поверхности можно было бы ходить и даже скользить на коньках, как по-настоящему крепкому льду. Живая вода. Знаете ли вы, почему все тела при нагревании расширяются? Это нетрудно понять. Движение молекул, из которых состоит тело, усиливается. Им становится тесно. Они часто налетают друг на друга, расталкивая своих соседей. И тело расширяется. Почему же вода ведет себя иначе? Молекула воды состоит, как известно, из атома кислорода и двух атомов водорода. Атомы эти расположены в виде треугольника. Один его угол занимает кислород, два других — протоны, ядра атомов водорода, причем орбиты их уединенных электронов сильно вытянуты в противоположную сторону. Когда температура воды понижается и тепловые движения молекул уменьшаются, электромагнитные свойства молекул воды оказываются сильнее этих движений. Отдельные молекулы начинают объединяться, как бы протягивая друг к другу руки. Два протона притягивают к себе по электрону из соседних молекул, а их собственные электроны притягиваются протонами соседей. Каждая молекула воды оказывается связана с четырьмя другими. Возникает очень красивая ажурная кристаллическая сетка с такими большими пустотами внутри, что в каждой из них свободно могла бы разместиться молекула воды. Когда же температура повышается, вновь усиливаются тепловые движения молекул. Связи между ними изгибаются и рвутся. Лед тает. Оторвавшиеся молекулы проваливаются в пустоты, и объем воды уменьшается. Как ведут себя молекулы в жидкой воде? Над этой проблемой ученые стали задумываться сравнительно недавно. Вообще-то вода для физики и биологии полузабытая проблема. Неудивительно, что уже первые исследования удивили ученых. Оказалось, что вода, образовавшаяся из растаявшего льда, еще долгое время сохраняет его структуру. Конечно, не вся. В растаявшей воде плавают бесчисленные крохотные островочки воды, сохраняющие структуру льда. Льдинки, как назвали их ученые. Эти льдинки не тают даже при нагревании воды до 30 градусов. И только при дальнейшем повышении температуры число их начинает убывать, а после сорока и просто от времени они разрушаются. А как же на эти невидимые глазу льдинки реагируют организмы? Тут ученым пришлось вспомнить груду давно известных, но малопонятных фактов, которым раньше не придавали большого значения. Например, Почему в зоне таяния льда бурно растут микроорганизмы? Почему яйца и куколки многих насекомых, живущих в умеренных широтах, нуждаются в сильном охлаждении и без этого не развиваются? Или еще, почему детеныши животных и птиц, которым дают талую воду, быстрее растут и реже болеют? Может быть, не случайно у многих животных детеныши рождаются ранней весной, а птицы из далекой Африки или Индии прилетают выводить птенцов.